Мчаться по небу на крыльях было во много раз быстрее, чем подниматься по петлёвшей спиральной лестнице собственными силами. Грифон стремительно набирал высоту, и вскоре та точка, до которой ней добрался на охотничьем псе, осталась очень далеко внизу. А она настолько мальчик бросил взгляд на проносящиеся мимо ступени и снова سترгнулся. По мере приближения к вершине силы призраков существ только росли. Здесь были и синие индианы и мантикоры. Но особенно крупный белый дракон был, вероятно, всею истинным духом. Среди противников Нойта были даже те призванные существа смешанного цвета, которых он видел в Колизее. Ты, Ты стал, стал последним, последним и главным врагом теснопений, в которые такой... так верил. Тяжело, Тяжело, да? Тяжело. Я не был готов к такой тяжести. Но Нойт погладил спину грифона и немного стесняясь продолжил: Но я не буду сожалеть, не сейчас, не потом. «Чудесный ответ!» С силой взмокнув крыльями, Грифон поднял шею. «Они идут!» «Уже следующая волна!» Посмотрев вверх, Нейт закусил губу. Мальчик опасался только так со стороны лестницы и не обращал внимания на небо вверху. И это сыграло с ним злую шутку. Путин с Грифоном перекрывали выдыхающие из клюва огонь пожиратели пламени и окружённые зелёным ветром Реалы. Ещё чуть дальше парили горгульи с каменными копьями в руках, на плечах у которых сидели такие же серые василиски. А сразу позади этого воздушного отряда в воздухе извивалось гигантское нечто. Это был зелёный дракон с атрофировавшимися тонкими конечностями, вместо которых он обрёл громадные крылья. «Вы верны?» У меня было небольшое предчувствие, и вот, наконец, пришло время для летающих христиных духов. Ядром атакующей группы был десяток призванных существ, относящихся к благородным ариям, А тыл им прикрывал зелёный истинный дух. «Можем ли мы как-нибудь обогнуть их, если сделаем крюк?» «Думаю, Только что вместе с тобой, маленький хозяин, это будет тяжело», замеряв в воздухе, ответил Грифон. «Ты, ты ведь понимаешь, понимаешь, что надо делать в таком случае?» «Да». Нейт встал на спину призванному существу. «Мне, мне очень, стыдно. очень стыдно». «Нет. Спасибо тебе. Уже донеся меня сюда, ты очень мне помог». Мальчик погладил голову Грифона, а затем... Прости, что возлагаю на тебя такую сложную задачу. Наоборот, Наоборот это честь для меня. Гроз Потолковываемый голосом грифона, Найт спрыгнул с его спины. В ушах мальчика за свистел ветер, тонкий, как нить, спиральная лестница вновине ока стала гигантской. Ай! Найт приземлился на ступенье, прижимая к себе правую руку. Подгоняя немевшие от удара ноги, мальчик быстро встал. Отлично. Призываных существ вокруг нет. Ещё перед прыжком со спины Грифона, Нейт убедился, что разрушение пока не добралось до этой части лестницы. «В любом случае, пора идти!» Из-за спины мальчика донёсся странный крик. Где-то вдалеке от спиральной лестницы Грифон играл роль приманки для призванных существ. Нейт не мог допустить, чтобы усилия призванного существа оказались тщетными. «Ещё раз призвать пса? Нет, не пойдёт. Правая рука почти не двигается, а одной мне будет тяжело держаться за шею призванного существа». Тут что пёс, что чёрная лошадь, всё одно. Дальше придётся продвигаться на своих двоих. Эзель, песня ночи. Похоже, теперь я могу положиться только на тебя. Отдав приказ летучей мыши цвета ночи, Нейт побежал вперёд. Бесконечная спиральная цепочка ступенек продолжалась. Сам по себе бег по рисующему круг наклонному пути нагружал ноги не меньше, чем подъём по уходящей только вперёд лестнице башни Селла. Сколько ступенек я уже пробежал, если учесть ту башню. Пространство вокруг Нейта наполнили только звуки его шагов и дыхания, а также стук сердца в его груди. Что случилось? Откуда этот жар? Нейт приложил руку к груди, там находилось нечто тёплое, которое было совсем не похоже на чувство нервного напряжения. Жар шёл от кристалла в форме цветка, алый камень светился и испускал смутное тепло. Все эти признаки создавали ощущение, будто цветок может в любой момент распуститься. Амарелис цветёт, но в этот миг, как будто стараясь помешать мыслям мальчика, летящая чуть впереди него летучая мышь резко сменила курс. Летучая мышь отклонилась в сторону, но других призваных существ вокруг не видно. А значит, сонар мыши почувствовал второй пустотник. Крепко сжёг кристалл в форме клака. Наэт ударил кулаком в пустое место, куда падала тень от летучей мыши, и почувствовал, как его рука чего-то коснулась. Носис возврат. Раздался звук, напоминающий бьющееся стекло, вслед за ним появилась световая воронка, но она тоже вскорости исчезла. За пустотником осталось только смутное эхо его крика. Наэт уже собирался облегчённо выдохнуть, но по ногам ему передались какие-то неясные звуки. На мальчика прыгнул скрывавшийся в промежутке между ступеньками веселеск. «Ах!» Нейт с трудом уклонился от когтей, способных вызывать окаменение одним касанием. Не обращая внимания на приземлившееся позади призванное существо, Нейт, дорожа каждым вздохом, побежал вперёд. «Опасно было!» «Щека до сих пор чувствует ветер от когтей!» «Прыгнись!» Донесся издалека сердитый возглас Грифона. Тело мальчика повиновалось полному необычной суровости голосу призванного существа ещё до того, как он посмотрел наверх. Нейт нырнул вниз на лежащей впереди ступеньке, И ровно в тот же самый момент над его спиной пронесся ревущий, как будто царапающий ветер. Затем раздался звук, будто ничто твёрдое воткнулось в пол. Горгулья. Ожившая каменная стота вытащила из лестницы застрявшее копьё. Скорее всего, одно из тех призванных существ, которых отвлекал Грифон, сумело заметить свет от изгнания пустотника. Времени на сражение с ним у Нейта уже не оставалось, да и силы мальчика тоже были на пределе. Эзель, Песня Ночи. Призванное существо занесло копьё для удара, а Нейт бросил ему под ноги осколок чёрной жемчужины. Он снова воспользовался чёрным дымом. Окутанная плотным набухающим дымом цвета ночи, горгулья потеряла свою цель. Получилось! Успокоив дыхание, Нейт опять побежал вверх по лестнице. И в этот миг... А? Раздался тихий, кажущийся красивым звук, и как только он коснулся ушей мальчика, Нейта выбросило со спиральной лестницы. А? На краю стремительно изменившегося поля зрения Ниц заметил высовывающиеся из облака дыма капю гаргульи. Мальчик осознал, что его ударили древком капья уже после того, как опора под его ногами пропала. Жость! На этот инстинктивно выбросил вверх ведущую правую руку. В тот же миг, как он охватился пальцами за край лестницы, от плеча к спине пробежала острая боль. Мальчик едва избежал падения и теперь завис в воздухе, удерживаясь за лестницу только пальцами правой руки. Нейт попытался подтянуться, но не может быть. Рука не слушается. По щеке мальчика стекла струйка холодного пота. Правая рука, которую он всегда двигал без какой-либо труда, сейчас не подчинялась ему из-за острой боли. Нейт мог шевелить только пальцами, однако он хорошо понимал, что и в них скоро не останется силы. Теперь даже если бы его не стали атаковать призванные существа, его ждало только я вот так упаду. прямо вниз в бесконечное ночное небо, туда, где невозмотимо простирается поглощённый миквикс спящий мир. Если я упаду туда, то уже не смогу вернуться. Если я упаду, то уже не проснусь. Если я, единственный избежавший сна человека сно, то не останется совсем никого, кто мог бы спасти Клюэль. Её воспоминания в качестве Софии Овкрюэль неотвернутся к Миквикс, и тогда все приснопения переродятся с нуля в обмен на полное исчезновение самой Клюэль. Надо скорее подняться. Что ты вообще делаешь моё тело, а? Прошу тебя, двигайся. Крепко сжав зубы, Наит попытался поднять своё тело, несмотря на нестерпимую боль. Однако ему удалось подтянуться всего на несколько сантиметров. Мальчик всё ещё не мог дотянуться до края лестницы левой рукой, а пальцы его правой руки начали понемногу соскальзывать. А-а! Вырывавшийся сквозь плотно сжатые губы, голос был не криком боли, а рыданиями. «Почему? Я ведь зашёл так далеко. Осталось ведь совсем чуть-чуть. Я так и не смогу ничего сделать. Я не хочу этого. Ни за что. Ни за что. Я не хочу сдаваться. Если я сдамся сейчас, то предам всех поверивших в меня людей. И поэтому я не сдамся!» И тогда Нейт услышал голос девушки. Спасибо. «Спасибо. Даже Хорошо, вот такую меня ты...», ты, ты... «Одних этих чувств мне достаточно». Той самой девушке, с которой он разговаривал до того, как прибыл сюда. «Армаририс?» Но этот голос не был естественным. Он передавался мальчику через свет и тепло, лежавшего в нагрудном кармане кристалла в форме цветка. «Пусть мы уже никогда и не встретимся, но я всё равно буду помнить думаю, тебя. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Пусть мы с тобой уже никогда не сможем встретиться ещё раз». Я не забыл о встрече с тобой. Алести, я не опалил векенайта. Цветок, тот кристалл, который должен был просто лежать в кармане, медленно воспарил в воздух, напоминая закрытый бутон кристалл, понемногу раскрывал лепестки. Расцвёл. Незаметно для глаза кристалл перестал быть кристаллом и превратился в настоящий алей-цветок. Распустившийся цветок Амарелиус испустил свет. А затем из него зазвучали слова: Кюэль, по благодаре Наита, незаметно ни для кого, главные опоры твоего существования стали не обитающие в твоей душе ей или Феникс, а этот мальчик. По благодаря его за это, я отдам тебе часть твоей силы, научу тебя мои драгоценные песни. Это воспоминание Армарирес? Так значит, Армарирес доверила мне непосредственно воспоминания о всей прожитой ей жизни. Та драгоценная песня, которую я передала старшей сестре, это Мантра Армарирес, музыка Нового Завета Великой Матери, все пробуждающиеся дети. Проснитесь же, все пробуждающиеся дети, всё будет хорошо, не бойтесь. Это же та песня. Я не могу её забыть. Именно её спела Клэр, когда призыванные существа смешанного цвета появились в Колизее. Доброта превосходила частоту звука, нежность превосходила красоту. Это была полная любви молитвенная песня. Какую мама напевает своему ребёнку. Какая же красивая песня. Если в первый раз мелодия стала для Нета больше чем шоком, то во второй её доброта пронзила ему сердце. Настолько, что даже в нынешней отчаянной ситуации он заслушался ей. Однако рука силы больше не пальцы Нета соскользнули с края лестницы, и даже ногти, которыми он цеплялся за неё до самого конца, тоже отцепились. Нейт упал со спиральной лестницы в абсолютно пустое небо. Клэ. Привет, Эйт. Я тебя нашла. Кто-то крепко ухватился с соскользнувшей с лестницы руку мальчика. А? Кто это? Поскольку Нейт смотрел против света, лицо человека он различить не мог, но вот голос был ему знаком. И наконец на глаза мальчика попались освещённые лучами света белых ночей волнистые золотые волосы. Хей, Нейт, Нейт. Скорее поднимайся. Мне слишком тяжело держать тебя одной. Мио. Да-да, говорю же, поднимайся побыстрее. С беззаботным видом подтвердил отгадку мальчик ото самой Мио, с которой он расстался у ворот Академии Тремея и которая должна была сейчас видеть сны в спящем мире Миквикс. А, ну давай поспеши, а то мы упадём вместе. А, -а да. Поддерживая ему руку, Мио нырнул цеплялся за край лестницы левой рукой, а затем подтянулся наверх. Вот этот вопрос поважнее его спасения. Это и вправду. Ох, чудесно, не правда ли? Ты ведь был буквально на волосок от гибели. Ва, что это такое? Внизу совсем ничего не видать. И что бы с тобой стало, если бы ты упал? Вскричала Мио, взглянув вниз к краю лестницы. Форма тоже от академии, голоса и характер совпадают. Это и в самом деле она. Мио. Как ты здесь оказалась? Я тоже понятия не имею. Когда пришла в себя, то уже стояла здесь, а ты готов был упасть. Хм, ведь и правда». Приложив палец к щеке, Мео задумчиво кивнула. «Ну, вроде бы, в академии мне вдруг резко захотелось спать, но... Во сне мне показалось, что кто-то зовёт меня. Я не знала, кто это, но чувствовала, что это невероятно важно». «Кто-то позвал её внутри сна? Что это вообще значит?»